Глава третья. Под арестом. Не могу вам ничего обещать, подпоручик, хмур отвечал Лёшке Баранов. Дело действительно приняло весьма скверный оборот. Думашев имеет весьма высоких покровителей, причём не только в армии, но и гораздо выше. Полковник пообещал задействовать их всех, сколько у него только есть, и даже потратиться, коли будет нужно. Он посчитал делом чести довести всю вашу троицу до трибунала, и хотя его обвинения ишиты белыми нитками, но просто так от них отмахнуться нам уже не удастся. Вы хотя бы догадываетесь, Егоров, кто покровительствует командиру Выборгского пехотного полка? Алексей совершенно искренне потряс головой. «Не имел чести знать ваше высокоблагородие. Ну-ну, усмехнулся тот. Скажу тебе только, что в 1762 году поручик Думашев Александр Федорович служил в Преображенском гвардейском полку и был весьма дружен с Шертковским евграфом Александровичем, который в свою очередь очень хорошо знал братьев Орловых. В этом году, как ты сам знаешь, на престол взошла наша матушка императрица Екатерина Алексеевна да продлятся славные годы ее правления. Но многие, кто в этот год служили при столичной гвардии, хорошо эдак выросли в своих чинах. Соображаешь, о чем я веду речь, Егоров? Соображаю, вздохнул Лешка. Именно летом этого года произошел дворцовый переворот, в результате которого был свергнут император Пётр Третий А на престол, как говорится, на штыках гвардии взошла его жена в девичестве София Августа Фредерика Ангальт-Цербская Православии Екатерина Алексеевна. Или как ее будут звать потом в веках Екатерина Вторая Великая. И вот одним из участников этого самого дворцового переворота как раз-таки похожий был полковник Думашев имел весьма серьезные связи среди сильных мира сего. Да, дело действительно принимало весьма скверный оборот. Майор Баранов, наблюдавший со стороны за мыслительным процессом Алексея, хмыкнул и попытался его подбодрить. Не вешай нос, егерь. Ты уже два раза в числе первых на крепостной вал всходил. А где делах побывал и ничего. Живой он и здоровый. Чай и в этот раз тоже обойдется. Генрих Фридрихович говорил, что тебя удача очень любит. Потерпи пока до его прибытия. По секрету скажу, что ему о тебе весть уже отослали, Со дня на день полковника из под Подбраилова ждем. Пусть он-то придумает, что тут можно будет сделать. Или совсем уже не в вымогото на гоб вахте сидеть. Да нет, усмехнулся Егоров. Еда сносная, сухо, на нарах синной матрас есть, так что даже бока, как вдумаешь, в, в тюнице не болят. Общество самое, что ни на есть, отменное. Разделяю камеру с капитаном-кознокрадом и гусарским поручиком пьяницей повесом и ебаширом, набившим морду своему командиру. Все с виду очень приличные люди. Скажите лучше, Сергей Николаевич, как у меня там в команде, все ли ладно? Да не переживай, успокоил его секунд-майор. Суждения они не вылезают. Твой сержант их гоняет вон до седьмого пота. Там все унтерра строго порядок держат. но и я к ним не скрою, тоже порой захаживаю, так сказать, для порядка, чтобы видели, все, что сверху контроль тоже за ними есть. Ну, в общем, во всем у них порядок. Вас только сильно ждут. Соскучились, говорят. Ну что? Пошли, я тебя разводящему передам. Вот только на это тоже с собой возьми. И он сунул тяжелый узелок лёшки в руки. "Твои гостинцы передали. Бери, бери", говорю. Харч в таком месте лишним никогда не бывает. Сам по себе знаю". И Николаевич лукаво подмигнул Егерю. «Угощайтесь!» — Алёшка развернул узелок на грубо сколоченном столике, установленном возле нара. "Ого!" поручик Белозёрский, потирая руки, подсел на стоявшую рядом скамью. Да тут снеди на целый десяток едаков живём, братцы. И схватив круг копчёной колбасы, отхватил от него хороший кус. Капитан в пехотном камзоле степенно перекрестился и отломил край от каравая. А вам, голубчик, за третьих дня вот уже вторая передача пожаловала. Хотя казалось бы, что уж такого? Егиря никакого изобилия, забили, так обычную служила косточка. Однако вот же, поглядите, а мне да хоть бы сухую корку за все эти две недели, что я тут сижу, мои бы приятели и друзья пожаловали. Так и нет ведь? Пока был я при хорошей должности, отбоя от них не было. Каждый норовил поближе ко мне быть, чтобы хоть что-то для себя урвать. А как только беда случилась, так ни одного не оказалось рядом. Вот так и вспомнишь, батюшку, на поговорку. Не раз он меня поучал, что друзья познаются в беде. «Истину», — говорил отец. Да, Алексей Павлович, не тех вы людей себе в друзья выбрали, внул Лёшка, отрывая бедро от вареной курицы. Ну ничего. Вы человек не глупый, а вы сделаете для себя правильные выводы. Главное из этой передряги вам удачно вывернуться. Да ничего, Алексей, ничего. Улыбнулся капитан. Нет, у меня уж такой большой недостачи. Накажут, конечно, для порядка, может даже на ступень ниже званием разжалуют, а потом все одно опять к складам приставят хороших интендантов ведь сыскать весьма будет трудно, Непростая эта должность, я тебе прямо скажу. По своей сути, ведь любого тыловика можно смело на первой же осине вешать. Много у нас, хмм, таких, скажем, скользких моментов. А я вот на своих друзей не в обиде. Гусарский поручик оторвался от душистой и сочной колбасы и жадно оглядел в стол. Эх, вина еще сюда не хватает Вот бы две на набрата, вот бы хорошо тогда было. И он с сожалением вздохнул. А по моим друзьям что сказать? Гусар живет одним днем, такая уж у него планида умирать молодым. Редко кто вообще до трех десятков годков доживает. Гуляют ребята, вино пьют, девок кадрят. Доменяли да им сейчас? Так что я не в обиде, ничего. Вот отсижу свое, еще нагоню. И он подтянул к себе копченую грудинку.